Глава 6. Посол. Тиренс покинул пекарню Хорова за десять часов до встречи юнца с чиновником министерства. Староста шел, осторожно ведя рукой по шершавым стенам лачуг рабочих. Улицы тонули в темноте. Бледный свет, местами падавший из верхнего города, был здесь единственным освещением, если не считать патрульных с яркими фонариками, передвигавшихся по двое, по трое. Нижний город дремал, будто жирный ядовитый змей, свившийся кольцами под нависшим покровом верхнего. Вероятно, где-то теплилась призрачная жизнь, что-то производили и перевозили на склады, готовясь к наступающему дню, только не в этих трущобах. Тиренс свернул в пыльный проулок. Ночные дожди Флорины не могли проникнуть под зонтик бетона сплава, когда до него донесся топот. Ярдык вста загорелся и погас свет. Патрульные ходили по городу ночь напролет. Этого было достаточно. Они нагоняли такой страх, что для поддержания порядка почти не требовалось применять силу. Конечно, в мраке мог кто-нибудь таиться, но этой угрозой можно было пренебречь, даже если сбросить со счетов патрульных. Мастерские и продуктовые магазины хорошо охранялись, сокровища верхнего города оставались недоступными, а воровать друг у друга, паразитируя на соседской нищете, бессмысленно. То, что считалось преступлениями на иных планетах, здесь практически отсутствовало. Бедняки под рукой, да взять с них нечего. Богатых же не достать. Тиренс, перебежал освещенный участок под щелью в бетоноспелаве, не смог удержаться и взглянул вверх. На его лицо упал свет. Не достать. Но так ли это? Сколько раз менялось его собственное отношение к нобелям. Он был обычным ребенком. В детстве патрульные казались ему чудищами в черном и серебряном, от которых надо убегать, неважно, нашкодил ты или нет. Нобели же представлялись таинственными и милостивыми небожителями, обитающими в раю под названием Сарк. Длинной ночной размышляющими о благополучии глупых флоринианцев. Каждый день маленький Тиренс повторял в школе: "Да хранить дух галактики Нобелей, как хранят нас они". Вот именно, подумалось теперь Тиренсу. "Пусть дух галактики отнесется к ним так же, как они к нам, ни больше, ни меньше". Он до боли сжал в темноте кулаки. В десять лет Тиренс написал школьное сочинение на тему Как я представляю жизнь на сарке. Он дал волю фантазии вместе с тем, стараясь показать отменные чистый и стиль. Он мало что помнил из своей детской работы, всего один абзац, где описывались нобели. Каждое утро они собирались в огромном зале, раскрашенном в оттенке цветущего кырта. И во всем блеске своего двадцатифутового великолепия со скорбью рассуждали о прегрешениях флоринианцев, дискутируя, как вернуть заблудших на путь добродетели. Учитель остался очень доволен. В конце учебного года Тиранса перевели в особый класс, где он начал изучать математику, историю Сарка и галактографию, в то время как прочие мальчики и девочки продолжили свои краткие уроки чтения, письма и морали. 16 лет тиренцы послали на сарк. Он до сих пор с трепетом вспоминал тот великолепный день. Ему стало стыдно. До окраины города было уже недалеко. Порыв ветра донес сладковатый ночной запах цветущего кырта. Несколько минут, и Тиренс окажется в относительно безопасных полях. Там почти не бывает патрулей, и сквозь прорехи в облаках он вновь увидит звезды. в том числе ярко-жёлтое пятнышко солнца Сарка. Полджизни оно было и его солнцем. Когда Тиренс впервые увидел эту звезду в иллюминатор, она показалась ему не звездой, а ослепительно ярким стеклянным шариком. Ему захотелось пасть на колени. Предвкушение скорого рая избавило его даже от страха перед первым полетом в космос. На сарке к Тиренсу представили пожилого флоринианца, который проследил, чтобы мальчик искупался и подобающе оделся. Затем они вдвоем отправились в большое здание. По пути старик низко поклонился какому-то прохожему и зашипел на Тиренса: "Кланяйся!" Тиренс поклонился и удивленно поинтересовался: "Кто это был?" «Нобель! деревенщина ты эдкая." «Нобель!» Тиренс застыл, точно вкопанный. Старику пришлось подтолкнуть мальчика. Вот так он впервые увидел Нобеля. Никаких 20 футов роста в нем не было, человек как человек. Наверное, другие юные флорентианцы оправились от разочарования, но только не Тиренс. Что-то надломилось в нем, изменилось навсегда. Ни разу за все время обучения, в котором он, кстати, преуспевал, Тиренс не забывал, что нобели это просто люди. Учение длилось десять лет. Время, оставшееся от уроков, еды и сна, он должен был посвящать служению. Тиренс передавал сообщения, опустошал корзины для бумаг, низко кланялся Нобелем и почтительно отворачивался лицом к стене, встретив саркскую женщину. Пять лет он проработал на государственной службе. Юношу перебрасывали с места на место, чтобы как можно лучше раскрыть его способности и проверить в различных условиях. Как-то раз Тиренса навестил пухлый флоринянец. Гость дружески улыбнулся и ласково похлопав по плечу, поинтересовался, что он думает о Нобелях. Тиренс едва подавил желание убежать со всех ног, испугался, что его мысли неким таинственным образом проявятся в гримасе. Склонив голову, он пробормотал несколько банальностей о доброте Нобелей. Однако толстяк поджал губы и произнес "Ты вовсе не то хотел сказать". Приходи вечером вот по этому адресу, и дал Тиренсу карточку, которая через несколько минут рассыпалась в пыль. Тиренс пошел. Ему было страшно и в то же время любопытно. Там он встретил друзей. На встрече они смотрели на него таинственно, а позже на работе безразлично. Там вслух произносилось то, что он считал своими и только своими сокровенными мыслями. Оказалось, что кое-кто из флоринианцев тоже полагает Нобелей негодяями, высасывающими из Флорины все соки ради собственных праздных прихотей, оставляя трудолюбивых туземцев погрязать в невежестве и нищете. Он узнал, что однажды на Флорине поднимется восстание, и все богатства планеты перейдут к их законным владельцам. Как? Снова и снова спрашивал Тиренс. Ведь у Нобелей патрульные и оружие, тогда ему поведали о Транторе, огромной империи, за несколько столетий поглотившей половину обитаемых планет галактики. Трантор, отвечали ему, «Уничтожить сарк, а флоринианцы помогут. Если Трантор столь велик, а Флорина столь мала, Не получится ли так, что нам на шею сядет более сильный и жестокий хозяин, спрашивал Тиренс сначала самого себя, потом товарищей. Не разумнее ли оставить все как есть, лучший хозяин, которого ты уже знаешь, чем неизвестный. Над Тиренсом посмеялись и прогнали, пригрозив, что убьют, если он кому-нибудь проговорится. А через какое-то время он заметил, что заговорщики начали один за другим пропадать пока не остался только толстяк. Иногда Тиренс замечал, как тот нашептывает на ухо очередному новичку, но предупреждать наивных юношей о том, что их искушают и проверяют, было небезопасно. Каждый должен был пройти этот путь самостоятельно, как прошел его Тиренс. Он прослужил некоторое время даже в Министерстве госбезопасности, куда допускались лишь немногие флоринианцы. Прослужил совсем недолго. Власть сотрудников министерства была столь велика, что люди там не задерживались. В министерстве Тиренс с изумлением обнаружил, что существуют настоящие заговоры, против которых нужно бороться. Каким-то образом мужчины и женщины Флорины умудрялись создавать тайные общества. Обычно их из подтишка спонсировал Трантор. Изредка флорентийцы действовали самостоятельно. Сиренс много об этом размышлял. Он был скуп на слова, вел себя подчеркнуто корректно, но строй его мысли остался неизменным. Нобили он по-прежнему ненавидел. Отчасти потому, что в них не оказалось двадцати футов роста, отчасти потому, что ему запрещалось смотреть на их женщин, отчасти потому, что прослужив нескольким начальникам, он сделал вывод: при всем своем высокомерии большинство нобелей умом не блещут. Однако, какая альтернатива у Флорины? Сменить глупых саркцев на глупых транторцев, а смысл ждать, что флоринианские поселяне сами совсем разберутся? Фантастическая наивность. Выхода не существовало. Он обдумывал проблему годами, студентом, мелким чиновником, потом старостой, и вдруг Особенные обстоятельства вручили ему невообразимый ответ в лице жалкого человечка, бывшего когда-то пространственным аналитиком, а теперь лепечущего о некой угрозе самому существованию Флорины. Вокруг Тиренса раскинулись поля. Ночная мглась заканчивалась, между тучами влажно поблескивали звезды. Тиренс глубоко вдохнул запах кырта, сокровища и проклятие Флорины. Иллюзии он не испытывал. Он больше не староста, даже не свободный поселянин. Он преступник в бегах, дичь, которой следует прятаться. В голове билась одна и та же мысль. Последние сутки в его руках находилось величайшее оружие против Сарка, оружие, о котором можно было только мечтать. На сей счет сомневаться не приходилось. Тиренс знал, что воспоминания Рика истины. Тот действительно был пространственным аналитиком. Его подвергли психозондированию, едва не превратив в овощ, но он все равно вспомнил нечто чрезвычайно ужасное и важное. Да, Тиренс в этом не сомневался. Однако сейчас Рик находился в руках транторского шпиона, прикидывающегося патриотом Флорины. Тиренсу сделалось горько. Разумеется, пекарь-агент Трантора. Тиренс сразу его раскусил. У кого еще в Нижнем городе найдутся лишние деньги на сооружение печки обманки? Рика нельзя отдавать Трантору, нельзя позволить им наложить на него лапу. Ради Рика Тиренс готов был пойти на любой риск. Впрочем, какие там еще риски? Он уже обрек себя на смертную казнь. Над горизонтом посветлело. Надо было дождаться рассвета. У патрульных, разумеется, уже есть описание преступника, чтобы засечь Тиренса, и им понадобится несколько минут. Однако в течение этих нескольких минут он останется старостой и сможет сделать то, о чем даже сейчас не осмеливался подумать. Через десять часов после разговора с сотрудником министерства Юнс вновь посетил Людегана Абеля. Посол приветствовал его со своей обычной сердечностью, которой примешивались некоторые угрызения совести. Во время первой встречи с профессором, состоявшейся почти год назад по стандартному времени, он не принял его историю близко к сердцу. Посла интересовало одно: пойдет ли случившееся на пользу Трантору? Трантор всегда занимал его мысли, и все же Абель не был глупцом, слепо поклоняющимся звездному скоплению или желтой эмблеме с изображением солнца и космического корабля, которую носили военнослужащие Трантора. Абель не был патриотом в примитивном понимании этого слова. Сам по себе Трантор ничего для него не значил. Абель поклонялся миру, и чем дольше он жил, тем истовее поклонялся. Старее он все больше ценил бокал вина и послеобеденную дрему, пропитывался духом негромкой музыки, дорогого одеколона и тишиною угасания в предчувствии смерти. Ему казалось, что схожие эмоции должны испытывать все люди. Те же продолжали затевать бесконечные войны. Насмерть замерзали в космическом вакууме, испарялись в атомных взрывах, гибли на осажденных и бомбардируемых планетах. Как же принудить их к миру. Ни увещевания, ни тем более образования тут не помогут. Если человек, сравнивая войну и мир, сознательно выбирает первое, разве смогут его убедить какие-то дополнительные доводы? Что способно обвинить войну красноречивее, чем сама война? Какая изощренная диалектика обладает хотя бы десятой долей убедительности, одного единственного разбитого корабля, несущего страшный груз, следовал вывод: положить конец злоупотреблению силой можно только силой. В кабинете Абеля висела карта Трантора, на которой отмечали случаи применения этой силы. Карта представляла собой прозрачное яйцо, наглядное трехмерное изображение галактики алмазная пыль звезд, темные светлые пятна туманностей, а в самой сердцевине находились несколько красных искорок Транторской республики. Вернее, не находились, а когда-то были. 500 лет назад в Трантор входили всего навсего пяток планет. Карта была ретроспективной. Если указатель круговой шкалы стоял на отметке 0, в яйце светилось пять красных точек поворот верньера на одно деление соответствовал смещению на 50 лет вперед, и в окрестностях Трантора вспыхивал целый сноп алых искр. Еще 10 делений, и прошло полтысячелетия, за которое кровавая лужа растеклась наполовину галактики. Красный цвет весьма причудливым образом стал кровавым. Сначала Транторская республика превратилась в Транторское содружество, а затем в Транторскую империю. Путь этот был усеян выпотрошенными трупами, выпотрошенными кораблями и выпотрошенными планетами. Трантор делался все сильнее. Внутри алого пятна царил мир. Теперь Трантор стоял на пороге нового превращения. Из Транторской империи он готовился стать империей галактической. Красный цвет скоро поглотит все звезды. и мир станет воистину всеобщим миром. Pax транторика. Вот чего хотел Абель. Живи он 500 лет назад. 400 или даже 200, не задумываясь, выступил бы против трантора, как гнездилище отвратительных, бесконечно жадных и агрессивных материалистов, безразличных к правам других, далеких от идеальной демократии дома, хотя и зорко подмечающих бревна в чужих глазах. Но все это осталось в прошлом. Абель служил не Трантору. Он служил всеобъемлющей цели, которую Трантор олицетворял. Поэтому вопрос, пойдёт ли случившееся на пользу галактическому миру, естественным образом трансформировался в вопрос: пойдёт ли случившееся на пользу Трантору. К сожалению, в данном конкретном случае Абель не был ни в чем уверен. Когда как профессору Юнцу решение представлялось простым и очевидным, Трантор должен поддержать МПБ и наказать Сарк. Может быть, это будет полезно, особенно если удастся доказать вину Сарка, а может быть нет, если вина Сарка не будет доказана. В любом случае Трантору не следовало бросаться в атаку очертя голову. Всем было известно, что Трантор стоит в одном шаге от подчинения себе галактики. Тем не менее, существовала такая возможность, что независимые планеты объединятся и выступят против империи. Трантор мог выиграть даже такую войну, но, вероятно, заплатив столь высокую цену, что победа стала бы лишь иносказательным названием для поражения. Игра вошла в завершающую стадию. Трантору ни в коем случае нельзя поступать опрометчиво, и Абелю надлежит действовать с оглядкой, осторожно дергая за ниточки паутины, которой он опутал сарксские государственные службы и нобилитет. С улыбкой прощупывать, исподволь расспрашивать и не выпускать из виду юнца, чтобы экспансивный либерианец в мгновение ока не сломал то, что Абелю потребуется чинить. Целый год Абеля вообще удивлял неукротимый гнев либерианца. "Почему вас так заботит один единственный агент?" спросил он как-то профессора. В глубине души он ожидал, что тот разразится спичем о безупречной порядочности МПБ, о долге всех и каждого поддерживать бюро, которое служит человечеству, а не той или иной планете. Но ничего этого он не услышал. Нахмурившись, Юнс произнес потому что в основе этой истории лежат лживые взаимоотношения Сарка и Флорины. Я хочу вывести их на чистую воду, хочу сокрушить. Абелю стало тошно. Всегда и везде людей заботит лишь отдельно взятый мирок, вновь и вновь мешая лучшему мам сосредоточиться на решении проблем галактики в целом. Да то там, то сям встречается социальная несправедливость, Да, иногда она берет тебя за душу. Но разве не ясно, что задачу можно решить только на уровне всей галактики? Сначала положить конец войнам и межнациональному соперничеству, а уж затем обратиться к внутренним проблемам, причины которых коренятся в проблемах внешних. Сам Юнс не флоринианец, следовательно, его политическую близорукость нельзя списать на эмоции. Что вам до Флорины? прямо спросил Абель. Я чувствую некое родство с жителями, помявшись, ответил Юнц. Но вы, либерианец, по крайней мере, так мне показалось. Верно, и все же между нами есть некое сходство. Мы два полюса галактики. Два полюса? Не понимаю. Я о цвете кожи, флоринианцы, молочно-белые. Мы же черные, как ночь. В этом что-то есть, некая связь, общность. «Сдается мне, наши и их предки накопили немалый опыт того, как быть другими, а таким исключением из социальной массы, мы черные, и они белые, братья по несхожести. Перехватив изумленный взгляд Абеля, Юнс стушевался и умолк. Больше они этот вопрос не поднимали. И вот через год после начала этой истории, когда стало казаться, что вся тягомотина вот-вот заглохнет, И даже пыл Юнца вроде бы поугас. Дело неожиданно сдвинулось с мертвой точки. Да еще как сдвинулось! Юнц тоже сильно изменился. Посол видел перед собой человека, чей гнев изливался не только на сарк, но и на него, Абеля. Меня приводит в негодование не то, что вы послали по моим следам своих шпионов, говорил либерианец. Понимаю, вы обязаны действовать осмотрительно и никому не доверять. «Не мне вас судить, но почему? Почему вы не проинформировали меня о том, что мой сотрудник обнаружен? Это непростой вопрос, ответил Абель, рассеянно поглаживая мягкий подлокотник кресла. Впрочем, как все вопросы. Я устроил так, чтобы любые сообщения о попытке неавторизованного доступа к литературе по пространственному анализу отправлялись не только вам, но и кое-кому из моих агентов. Я, кстати, полагал, что вам тоже может потребоваться защита, но на в Вот именно, с горечью в голосе перебил его Юнс. С нашей стороны было глупо упускать это из виду. Мы целый год искали его на Сарки, а он все это время находился на Флоренции. Слепцы, как бы там ни было, мы его нашли. Вернее вы. Надеюсь, мне позволено будет с ним встретиться. Вы говорите, они вам сказали, что Хоров транторский агент, уклончиво ответил Абель. А разве нет? Зачем им мне лгать? Или они сами дезинформированы? Нет, они не лгут и не дезинформированы. Хоров действительно был нашим агентом в течение десяти лет. И я обеспокоен тем, что они о нем знали. Это заставляет меня задаться вопросом, Что еще им о нас известно и насколько шатка наша структура в целом. Вас не удивила их откровенность? Зачем они без утайки рассказали вам о нашем человеке? За тем, что это правда, полагаю, а заодно, чтобы раз и навсегда избавиться от меня и моих требований, которые ставят их в неловкое положение и могут спровоцировать разногласия между Сарком и Трантором. Правда сомнительный товар на дипломатическом рынке. Что могло причинить им больший вред, чем признание в степени их информированности? Какой смысл давать нам возможность вовремя вытянуть порванную сеть, починить ее и закинуть обратно? Ну, тогда ответьте сами на свой вопрос. Я отвечу. Они рассказали вам, кто такой хоров, чтобы похвастаться своей осведомленностью. Они знали, что это не сможет ни помочь нам, ни повредить им. Ведь я уже 12 часов в курсе, что Хоров провалился. Но откуда? Поonnй вернейшему признаку. А именно, 12 часов назад шпион Трантора Мэт Хоров, был убит флоринианским патрульным. Двое местных жителей, мужчина и женщина, находившиеся в его пекарне, исчезли. Полагаю, теперь они в руках нобелей. Мужчина, скорее всего, ваш потерявшийся сотрудник. Юнс вскрикнул и подскочил в кресле, Абель пригубил вино и добавил: "По официальным каналам я сделать ничего не могу. Убитый был флорентианцем, как и беглецы, невзирая на все наши подозрения. В общем, саркцы нас переиграли, а теперь вдобавок и насмехаются".